Глава четырнадцатая. Назад к родной галактике. Долгие сутки мчались мы в пустоте к желанной дискообразной массе света, нашей родине. Успеем ли мы вовремя? Готов ли уже гигантский излучатель? Рядом со мной раздалось негромкое восклицание ж у л о д и н а Я очнулся и посмотрел туда, куда он указывал. Большой тепловой район, предупредил спекианец. Мы уже входили в него. Приборы регистрировали непрерывный рост температуры, но менять курс не было нужды. Мы проходили по самому краю района, и вдруг нас начало сносить к его центру. Сначала я подумал, что мы просто попали в течение, и сердито указал Жулдину: "Следи за управлением, нас сносит". Он дико глянул на меня. "Корабль не слушается управления". Вся наша эскадра неумолимо приближалась к центру района. И тут я все понял. Притягивающие з в е з д о л ё т ы Они с другой стороны пытаются загнать нас в ловушку. Быстро переместив десяток клавиш на панели управления флотом, я приказал всем звездолетам немедленно повернуть вправо и идти в обход района. Несколько тысяч последних кораблей успели развернуться и избежали смертельных объятий. Найдя на звездных картах д и с к о л ё т ы они бросились к ним в тыл. Температура в рубке повышалась, дышать становилось все труднее и труднее. п о т т е к с меня ручьем, от разогретых стен шел невыносимый жар. Но наши звездолеты уже атаковали врага. Сила, влекущая нас к апицентру теплового района, ослабевала с каждым уничтоженным дисколетом. Вот уже крайние корабли начали вырываться из тисков и помчались на помощь сражающимся. А наш авангард все углублялся в центр Ада. Я был на грани потери сознания. И тут смертельные объятия разжались. Через несколько секунд мы уже были за пределами района. Система кондиционирования охлаждала корабль, а я, не теряя времени, вновь собрал флот в пирамидальный рой и двинулся к галактике. Это была их последняя попытка задержать нас, но мы победили, и теперь ничто не мешает нам. встретиться с ними лицом к лицу. Флот скользил в пустоте, все увеличивая скорость, словно с нетерпением ожидая решающей схватки, и это действительно было так. С каждым часом, каждым мгновением звезды Родины становились ярче и крупнее. Можно было уже различить желтые в е л и к о л е п и е Капелы, л белое сверкание Ригеля. Я отыскал взглядом большую красную звезду, Родину Коруса Кана. Сердце дрогнуло. Вы собираетесь вести флот в Созвездие? Прервал мои мрачные мысли Жулдин. Это единственный шанс уничтожить излучатель, кивнул я, если они еще не успели достроить его. Созвездие Рака приближалось. Смотрите! Внезапно закричал Жулдин. Звездолеты! Между солнцами созвездия появились бесчисленные пылинки, тысячи, десятки тысяч точек, сто тысяч. Собравшись в огромный рой, они направились к нам. Почти инстинктивно я уменьшил скорость своего флота и только потом понял, что поступил правильно. Решающий бой лучше проводить за пределами созвездия.